Глава девятая. «Демоны розданы, и это прекрасная новость!» Вздохнула я и посмотрела на оставшиеся души горгулей. «С ними что делать?» Подумала и ещё раз решила попытаться пристроить их. Но ничего не получилось. Всё осталось без изменений. Нити, ведущие к их телам, не было. Положила их на стол, разберусь с этим позже. Может, просто не пришло их время. «Отдохнёте?» Рядом появилась Анфиса. «Нет, давай дальше. Не больше десятка. Сделаю ещё пару заходов и отдохну. Найди мне информацию о горгульях. Что-то с ними не то, некуда их пристроить. Будет сделано». Мне снова отдались десяток душ, и я отправилась в путешествие. Проблем с вручением ипостаси кошачьим мне возникло, и я смогла отдать все десять. Поэтому вернулась за следующей партией другого вида кошек и, пристроив их, внезапно поняла — Хочу передохнуть. За моей спиной было потрясающее озеро, и хоть полчасика бы. Скинув капюшон с головы и стянув платок с лица на шею, полной грудью вдохнула чистый воздух. Присев на камень, я подтянула колени к голове и, положив на них ладони, опустила подбородок. В большое голубое озеро медленно и величественно опускалось местное солнце. Я тихо вздохнула. Внезапно стало тяжело на душе. И, прикрыв глаза, я словно провалилась в прошлое. Снова вижу сына. Я счастливая мама. Малыш растёт активным, здоровым. Мика, я сижу в больничной палате, держа его за маленькую руку, увитую шнурами капельницы проводов. Ещё одно мгновение. Я смотрю в окно, закрытое решёткой. Я в психиатрической палате. И вот. Я счастливо смеюсь, держа в руках Стёпку. Он радостно пищит, потому что я его подбрасываю в воздух. Ещё мгновение, и в моих руках тряпичная кукла. И как удар по лицу понимания. Время уходит. Я что-то упускаю. Вздрогнув, я вынурнула из своих грёз. За моей спиной раздался шорох, и я повернула голову. Увидев того, кто там стоит, я испугалась. Как он меня нашёл? Просто постой. Сложив руки на груди, смотрел на меня. Демон. который сначала был красным, теперь белым, был в обычном человеческом обличье. «У меня мало времени. Я не могу задерживаться в мирах надолго», — покачала головой, натянула платок и капюшон, пряча полностью лицо. «Я хочу, чтобы ты поняла. Я не отступлю, кем бы ты ни была». Он чуть наклонился вперёд, словно сдерживал себя. «Я не знаю, что тебе от меня надо», — вздохнула я. но я просто выполняю свою работу. Все претензии и жалобы к работодателю, пожалуйста». Окинула его взглядом, не понимая, что ему надо. На нём были красивые золотые доспехи, меч на бедре. И когда взгляд дошёл до лица, я удивлённо рассмотрела весьма красивые черты, так сказать, царские или аристократические. яростно смотрящие на меня шоколадного цвета глаза в пушистых ресницах, нахмуренные брови и блестящие каштановые волосы, лежащие на плечах густой копной. Ещё раз вздохнула и начала набирать на часах обратный путь. — Ты, женщина, и должна слушаться. Остановись! — он тряхнул волосами. Я заинтересованно проводила их взглядом, отрываясь от циферблата. — сукуп спросила я, вспомнив что-то такое из фэнтези. «Инкуб», — поправил он меня. «И это не меняет сути». Он внезапно вскипел. «Какой именно?» Я почувствовала вселенскую усталость. Кажется, сегодня всё, надо отдыхать. А поесть я бы сходила куда-нибудь в фастфуд, что-нибудь жирного и вредного. Мы, начал он. Но я, не дослушав, набрала цифры земли, оказавшись у круглосуточного мака. — С демоном надо что-то делать. Я не хочу бояться ходить по мирам, зная, что сможет меня там настичь. Не совсем понятны его мотивы. Что он хочет? Маг был пустым, и заказ мне собрали быстро. Правда, с интересом поглядывали на мой чёрный плащ. Посох я предусмотрительно сделала браслетом. Забрав заказ, вышла на улицу и села на лавочку. — Все земные женщины столь невыносимые! Напротив, появившийся из воздуха, сел демон. Он был одет на этот раз в обычную земную одежду — джинсы, белая рубашка и пиджак. «Стильненько!» «Я могу хотя бы поесть без тебя», — взмутилась я. «На этот раз даже не испугалась. Кажется, привыкаю к его внезапным появлениям. Ешь, хотя я не понимаю пристрастия вот к этому», — он скривился. «А пока ты ешь, выслушай меня». «Не отстанешь?» Вздохнула я, открывая коробку с креветками в кляре. Нет. Ты не леди, ешь блюдо руками. Пренебрежительно заметил он. О да, обрадовалась я и взяв креветку, обмакнула в соус, засунула в рот и облизала пальцы. «Кхм Подавился он, а я быстро продолжила есть вкусные морепродукты. Так что там у тебя? С жадностью накинулась на гамбургер, одновременно макая картошку в кетчуп. Мы пара. буркнул он и обиженно засопел, глядя, как я облизываю испачканные пальцы. «Ясно!» «Ударили по голове?» «Бедненький!» Протянув к нему грязную руку, произнесла. «Давай пожалею!» «Ты невыносимо. В его глазах загорелось пламя. «Покорись!» Мгм, буркнула я. «Сейчас только даем. Он внезапно вскочил, переворачивая стол. «А я едва успела схватить пакет с вкусняшками!» Быстро набрала возвратный номер, оказываясь у себя в кабинете. Надеюсь, сюда ему входа нет. Он Картошку не успела доесть. Но заглянув в пакет, поняла, что у меня ещё есть кофе и пирожки с вишней. Тоже мне чудик. Какая из нас пара. дима даже не ухаживал ещё. И вопрос, зачем он мне нужен. А я ему. Поужинав, я ушла отдыхать. Усталость взяла своё. Свернувшись в клубок под одеялом, я уснула тяжёлым сном. Мне он не понравился. То ли я случайно зацепила эфир, частично попадая во сне сознанием туда, куда не надо, то ли это отголоски чего-то, что я пропустила и не запомнила. Проснулась недовольная этим сном и решила немедленно пойти на поиски хоть каких-то определённых ответов. Чуть позже, после кофе. «Доброе утро. Вот это всё, что я нашла о горгульях». Анфиса положила книгу передо мной раскрытыми страницами. Добавила информацию в выписке по душам. Она взволнованно зашевелила щупальцами. «Что-то новое узнала?» «Да. Мне совсем это не понравилось. Не все души не могут быть долго на свободе, кроме тех, что остаются возле своих тел. Там много факторов». «Не томит. Давай прочту, если выписала». «Да, вот». Она положила мне на стол несколько листков. Это основная информация. Но есть ещё дополнительная. Её переписывать смысла нет. Там вся книга посвящена этому. Положи на стол, вернусь и прочту. Приготовь пока три партии душ, сделаю несколько заходов. Взяла листки и начала читать, не совсем понимая, что её так взволновало. Когда дошла до нужного момента, замерла. А затем снова перечитала и уже прочла всё до конца. Даже про кофе забыла. Души забывают о том, кем они были через достаточно непродолжительное время, вывела главный тезис написанного. Не потому ли душа моего сына не помнит своего имени? И чем младше она, тем быстрее забывает, тем меньше шансов на перерождение и растворяется. Есть способы её задержать, душа на складе, взять в рабство, это некромагия, и вселить её в другое тело, даже искусственно созданное, куклу. Осознание того, что я, возможно, потеряю сына, заставила вскочить, переворачивая стул и разливая остатки кофе на столе. Паника захлестнула меня настолько, что я ворвалась в кабинет, схватила жемчужину и, пришав к себе, разрыдалась. «Вам надо успокоиться, Лера!» — рядом появилась Анфиса. «Я пока не чувствую, да что-то уже забываю. Для меня даже особой разницы нет, живая я или нет». «А он не помнит своего имени!» — воскликнула я. «И у меня нет дара некромагии!» «Но вы — женец». «Да, но ничего об этом не знаю. Да и думаю, от одного моего желания толку мало». «У вас есть вышестоящее начальство. Напишите ему». Анфиса положила на стол лист бумаги и ручку. «Да-да, надо». Я вытерла слёзы и, вернув душу в шкатулку, принялась думать, что написать. Сформировав вопросы, я несколько раз черкала документ, потом переписала начисто и отправила письмо, направив жезл на него. Конверт исчез со стола. «Живая ли я? Не кукла ли? Что делать, если я не успеваю с душами, а сын вот-вот исчезнет?» Это основные вопросы. Добавила ещё несколько, надежде получить ответ хоть на что-то. Паучки заботливо принесли ещё одну кружку с кофе. «Я успела её выпить, когда получила ответ», чёрный конверт с белоснежным листком бумаги, очень небольшим. Дрожащей рукой я достала письмо и вчиталась в строки. Большая часть ответов уже прозвучала. «Тебе надо только смириться или попытаться что-то изменить. Я не всевластна, и поэтому переселила твою душу из мёртвого тела в куклу. Назвать её живой затруднительно, но и неживой тоже нельзя». Большая часть жнецов так и существует, много сотен лет и даже тысяч лет в таком теле, и их всё устраивает. Другие ищут и находят путь, не смиряясь с этим, и у каждого свой способ, и тут я помочь не могу. Ответ ищи в эфире, возможно, он висит в воздухе, протяни руку и получишь, всё в твоих руках. Пойди туда, не зная куда, и принеси то, не знаю что, сделала я выводы. Рядом звякнуло что-то, и на стол упал свиток. Почта? Я удивлённо рассматривала его. Сломав печать и развернув лист, я попыталась понять смысл текста. У меня запрашивают души всех кошачьих, что имеются в наличии. Это прекрасная новость. Анфиса висела рядом. Ты мне скажешь, если почувствуешь, что с тобой что-то не так. Я не хочу, чтобы ты бесследно исчезла без перерождения. Посмотрела на Анфису. «Конечно скажу. Не волнуйтесь. Сейчас я приготовлю сумку со всеми кошачьими душами». Она исчезла. Я посмотрела на сына. Я знаю, что попрошу Бога Амре. Надеюсь, он мне не откажет в этой малости. Надев плащ, часы, взяв в руку посох, я получила сумку. Набрав на артефакте нужные цифры, ушла в новый мир для кошачьих.